«Простите, я не поняла. Чё-то я тут недопоил. Простите. Пардон. «Добрый вечер, можно спросить?» «Спроси, бэби. Где выбирают королев?» «Игрушечных в ларьке, а настоящих в Англии где-то. А где это?» «Ларёк вон, Англия дальше. Так куда же мне всё-таки идти?» «Спроси у мамы. Чего ты хотела, дамочка?» Я только хотела спросить, где тут конкурс королев? У нас отдельно. Есть королева за 35 и конкурс красоты. Набор, но сейчас его нету. Простите, но я хотела узнать про другое. Вы говорите о предметах, да? А мне нужно явление. Как? Ну, конкурс красоты, как явление. О нем в газетах писали. Не знаю я об этом, дама. У нас товар. «Может быть, вы знаете, где Англия?» «Я знаю, что уже десять часов». «Да? И тебе не в Англию пора, а спать».